Глава 19. Победитель соцсоревнования. Красный, советский еще, флаг у входа на станцию смутил не только Сайгона. Фидель и Че переглянулись, а Мышка ущипнул себя, чтобы убедиться в реальности увиденного. «Мы адресом не ошиблись, это точно театральное!» Мышка категорически отказывался верить собственным глазам. «Хорош стязать себя, мазохист, гематому надавишь, зуб даю театральный. Вот только какая-то она не такая», — Че шарил взглядом по сторонам. Вопреки совету Растамана мышка еще разок ущипнул себя. «Если это театральная, на которой я прожил много лет, то лучше бы нам быстрее отсюда убраться. На той театральной, которую я знаю, никогда не повесили бы эту тряпку». «Это уж точно» кивнул Фидель. Хотя Сайгон никогда не был на этой станции, тревога старших товарищей передалась и ему. И все-таки он сказал то, что его беспокоило. «Быстрее — это хорошо. Тряпка — понятно. Но у нас нет патронов. Опять хотите с подсюками в рукопашной сойтись?» В туннеле между университетом и театральной не обошлось без приключений. Спасателей атаковала целая армия подсюков. Сайгон был уверен, твари как-то прознали, что у людей проблема с огневой поддержкой. Пришлось изрядно повозиться. И жратва закончилась. у невери подкормиться не получилось, надо бы здесь отовариться. Думаю, это не проблема. Жетонов у меня хватит полметро купить. Мышка выразил сомнение в том, что продовольственный вопрос будет решен так просто. Почему это? Вон там была мясная лавка Ким и сын. Повторю, была. Сайгон посмотрел в указанном направлении. Увиденное ему не понравилось. Местная франшиза прекратила свое существование. Ее попросту разграбили. Животных, надо понимать, съели, а клетки сломали. Что ж, не первая потеря, то ли еще будет. Вот Светка обрадуется, когда муж ей расскажет, что на двух станциях придется начинать все сначала. «И вода нужна», — добавил он, — «тоже закончилась». При виде пустого блокпоста можно было догадаться, что дела на театральной обстоят не лучшим образом. Но нет, озарения не случилось. Фидель и Че перекинулись парой шуток о том, что на станции чума или массовый приступ диареи. А тут флаг с осерпом и молотом и с золотыми буквами на алом фоне. Победителю соцсоревнования. И пятиконечные звезды на стенах. «Это что, сатанинские пентаграммы, как у космоса?» Сайгон с тревогой поглядывал на толпу, собравшуюся у края платформы. «Религиозные фанатики или типа того?» «Дитё!» — Че посмотрел на него покровительственно. «Просто власть захватили коммунисты. И сейчас у них митинг, то есть промывка мозгов несознательного населения. А чтобы люди не разошлись, за ними автоматчики приглядывают». Под прицелом как-то сразу идеологией проникаешься. Значит, надо договариваться с коммунистами. Легко. Они нас к стенке поставят, вот и весь договор. Откуда они взялись только? Кто бы мог подумать? Помните, когда-то в торце станции барельеф Ильича был? Убрали. Из пилонов выковырили бронзовые флаги с цитатами. А теперь выходит все обратно? От его слов командант и поморщился, как от зубной боли а ковбой-мародер схватился за револьверы, которыми без патронов можно было разве что шишки на лбу набивать. «И на кой им театральная сдалась?» – тупо спросил Сайгон. «Есть у меня одна теория», – поведал Че. «Видишь, какого цвета стены? Красный гранит? Редкая порода. Где-то под Житомиром добывали, а другого такого месторождения нет. Этим самым гранитом стены Мавзолея в Москве облицованы». Того самого, где Ленин лежит. Москвы нет, Житомира нет, Ленин помер. «Одно расстройство, в общем», — подытожил Фидель. «Но», — продолжил Че, — «осталась ностальгическая станция в Киевской подземке. Может, она для коммуняк как реинкарнация Мавзолея? Может, они ее захватили, потому что тут должно случиться второе пришествие Ленина? Может...» «Отсюда открывается пространственный портал в мавзолей», — поддержал Фидель и ухмыльнулся. Сайгон не знал, кто такой Ленин, и очень приблизительно представлял себе мавзолей. В школе он не очень-то увлекался историей, а школа еще когда была. На станции царило запустение, разруха, что-то случилось, и вся налаженная жизнь поломалась. Мусор на платформе, в нем копошатся крысы, не боятся человека. Такого Сайгун не видел даже наброшенный людьми Шулявской. Здоровенный бугай, вооруженный дробовиком, внимательно осматривал толпу. «Эй, старик! Да ты! Дуй ко мне, кому говорят!» «Все работают на благо коммуны, один ты!» Этому Борову чем-то не понравился божий одуванчик лет шестидесяти, возраста по меркам метро более чем уважаемого. На каждой станции есть такие обломы типа здешнего бугая, не умеющие и не желающие палец о палец ударить, но дико охочие до власти. Саид на вокзальный, болт на святошине. Люди всегда и везде одинаковые. Хоть капитализм с человеческим лицом, хоть отмена частной собственности, ничто не способно изменить сути хомо-сапиенса. Желание набить брюхо, ничего не делая – и стойкой тяги унижать всех, кто слабее. Просто у одних это ярче выражается, а другие умеют упрятать свою сволочную природу поглубже. Как Фидель, да? Он прячет. Или Че. А если вспомнить Байду, который сложил голову в бою с берсерками? А ты, Сереженька, ты много выгадал в пути? Сайгон с раздражением сплюнул под ноги. Как выйти победителем? из спора с самим собой. Старик, я кому говорю? Стой! Старик и так стоял, но Бугаю похоже нравилось на него орать. Несмотря на преклонный возраст, дед выглядел достаточно бодро. Подручными средствами для передвижения не пользовался. Одет был в темно-зеленый плащ, на голове черная бейсболка с белыми латинскими буквами, на ногах валенки и колоши. Все опрятное, чистое. Спасателями, наконец, заинтересовались. «Товарищи, вы хотите присоединиться к нашей коммуне? За одну пятилетку построим вместе светлое будущее! Я комиссар станции. Была театральной, но сегодня на собрании коллектива единогласно решено переименовать в станцию Ленинскую». Чуть выше локтя руку мужчины перетягивала красная повязка. — Поздравляю, Ленинское это свежо, неординарно. А вот насчет присоединиться, увы, мы пока что недостаточно сознательны. Фидель внимательно следил за реакцией комиссара. Тот мгновенно потерял интерес к потенциальным новобранцам и кивнул своим бойцам, чтобы присматривали за чужаками. Мало ли, вдруг шпионы. Нам бы пополнить запасы. Вода, патроны, пища. Но комиссар уже стремительно двигался прочь. Че вытер пот со лба. «А я уж думал, все, кранты!» Только теперь Сайгон заметил, что спасателей взяли в отцепление красные бойцы. Пока комиссар беседовал с командантом. винтовки и автоматы его людей были нацелены на пришлых. «Верно, товарищи, бдите!» — сурово кивнул им Фидель. «Вдруг контрреволюция!» чехи хикнул «Так, что тут у нас?» «Злостное неподчинение, тунеядство!» Бугай с дробовиком все еще терроризировал старика в бейсболке. «Думаешь, если метро наше строил до войны, то все можно? И не работать, и жрать на халяву, да? А не выйдет! Мы вас всех, упырей старорежимных, изведем! Это я тебе как красноармеец обещаю!» Похоже, Бугай не на шутку разошелся. «А старик?» Он просто смотрел на добро-молодца и, едва заметно улыбаясь, кивал, мол, повидал я в жизни всякого дерьма вагон и две маленьких тележки, а вашу власть и подавно заметил под сливным бочком. Сайгон насторожился. Метро наше строил до войны. Метро наше строил. Метростроевец? Еще толком не сообразив, что и зачем, Он шагнул к красноармейцу и задержанному тунеядцу. «Я прошу прощения, что отвлекаю, но не могли бы вы...» У Бугая были проблемы с шеей. Чтобы взглянуть на просителя, ему пришлось развернуться всем телом. При этом он выпустил старика из виду, чем тот с радостью и воспользовался. Резво засеменил прочь, только калоши засверкали. «Чего?» Залп из дробовика вынес бы Сайгону все солнечное сплетение вместе с куском позвоночника. Получилась бы огромная такая дыра, и через нее отлично был бы виден уникальный красный гранит из-под Житомира. Это немного нервировало. «Вода, патроны, пища. Хочу купить. Где тут можно?» «Купить?» — Бугай вылупился на Сайгона с неподдельным интересом. «Ты в своем уме!» На Ленинской частная собственность упразднена. Мы не принимаем жетоны в качестве оплаты. Хочешь жрать, нужны патроны и вода. Потрудись на благо коммуны, товарищ. Работы, непочатый край. Красноармейцы еще долго разглагольствовал бы на заданную тему, но Сайгун поспешно ретировался. Новые христиане, амазонки, императоры, нацики, урки, вивисекторы, теперь вот еще коммунисты. В метро вообще остались нормальные люди, ну, кроме святошенцев. Короче говоря, на театральной, пардон, ленинской, спасателей ожидал полнейший облом в деле пополнения оскудевших запасов. Пахать тут загребную похлебку никто не собирался. Фидель и его поредевшая команда остались ни с чем. «Хоть переночуем, раз не гонят», — команданты привалился к пилону и закрыл глаза. Че одобрил его начинание, пристроившись рядом. Мышка надвинул шляпу пониже. Но нет худа без добра. Сайгон уже знал, как им в разы увеличить шансы на победу. «В киевском метро не будет войны. Слышите? Не будет!» Сайгон так решил. «Он должен пойти с нами. Для спасателей это незаменимый человек. Когда мы найдем проходческий комплекс, кто-то должен будет запустить его». «Без специалиста никак, согласись, Фидель. Ты спец? Я тоже нет. И Чейни не спец, и мышка. А этот старик, он же настоящий метростроевец. Это его профессия!» «Сколько лет прошло?» — засомневался команданте. «Он мог тронуться умом и все забыть. отащить с собой слюнявого маразматика, охранять его и кормить с ложечки? Приятного мало. И все-таки попробуй. А вдруг?» Найти старика оказалось проще простого. Его на станции знали и любили. Внешний вид Сайгона израненный, тельняшка драная, штаны дырявые, не внушал доверия театральщикам ленинцам, но этот недостаток быстро окупился парочкой жетонов. Валюту вроде и отменили, но похоже, многие тут еще жили прошлым. Молодой человек, вы только поспешите, через пять минут выключат свет, едва ли женщине. Поведавший, как найти метростроевца, было больше лет, чем Сайгону, но лютая усталость в лице ее очень старила. Что же надо было сделать, чтобы так довести человека? Свет погас, когда святошенец постучал в деревянную дверь, одну из многих, в блоке служебных помещений. Теперь понятно, почему Бугай так окрысился на старика. Квартирный вопрос испортил обитателей метро. Судя по настроениям на станции, дедулю скоро выселят, а элитная коморка достанется облому с дробовиком. За заслуги перед родиной. Сайгон выключил фонарик. Дверь открылась, внутри было светло. На пороге стоял тот самый старик в плаще и валенках. На матрасе в углу крохотной комнатушки лежал чемодан. Дед, видно, ждал, что за ним придут. Собрал пожитки и спать не ложился. Глаза его блестели, подбородок был гордо поднят. «Я... Доброй ночи! Вы не подумайте!» – растерялся Сайгон. Он вдруг понял, что не знает, как рассказать старику о важной миссии, о необходимости пойти вместе с командой Фиделя. Слова казались слишком пафосными, вроде политической агитки коммунаров. «Мало чувств, много популизма». Жестом старик пригласил гостя войти и указал на табурет, единственный в комнате. Сам он уселся на матрас. «Дело в том, что... Извините, как вас зовут?» Табурет был неудобным, кособоким, устроиться на нем никак не получалось. Старик внимательно посмотрел на гостя. Потом поднес палец к рту и покачал головой. «Да он же не мой, «И как Сайгон сразу не догадался?» «Извините, я не знал. Не местный, только сегодня на вашу станцию. А тут...» Старик достал из кармана потертый лист бумаги, на котором принялся что-то писать огрызком карандаша размером с ноготь. Тогда, чтобы ускорить диалог, Сайгон вытащил из рюкзака свои письменные принадлежности. Блокнот, почти что новый карандаш, и протянул их старичку. «Вот, подарок. Даже не верю, что живого метростроевца перед собой вижу. Вы же...» Сайгон засмущался, сбился. «Ведь если бы вы не то, что вы делали, все мы погибли бы наверху. А так у нас есть метро. Спасибо, спасибо!» Старик недоверчиво прищурился, глядя на гостя, но презент взял. И вдруг на его глазах блеснули слезы. Видать, нечасто благодарные потомки оказывали ему почести. Обычно-то обвиняют в тунеядстве и грозят дробовиком. Старик что-то быстро написал в блокноте. — Павел Терентьевич. — А я Сайгон. Старик Павел Терентьевич укоризненно покачал головой. Сайгон смутился. — То есть Сергей Ким? Меня так зовут. Ответом ему была одобрительная улыбка. И вдруг свет погас. С грохотом входная дверь ввалилась внутрь. Выхватив нож, Сайгон метнулся к темной фигуре, заполнившей собой дверной проем. «Лезвие рассекло воздух», — враг отпрянул. Сайгон рванул следом, и тут же сильный удар в челюсть опрокинул его на спину. В глазах вспыхнули фейерверки. С трудом Сайгону удалось сохранить сознание. Все еще сжимая нож, он поднялся сначала на колени, потом в полный рост. «Вообще-то, стучаться надо!» Противника рядом не было. Как пришел, так и ушел. Видать, понял, что с Сайгоном шутки плохи. То тут, то там открывались двери. Слышался приглушенный шепот. Обитатели служебных помещений боялись. Все они ждали, что за ними вот-вот придут. Сайгон включил фонарь и, посветив вниз, поднял с пола заточку, брошенную тем, кто входит без стука. «Метростроевцу нанесли визит вовсе не для того, чтобы побеседовать с ним о том о сем. Зарезать хотели? Старику повезло, что рядом оказался спасатель. Павел Терентьевич, такое дело, я и мои товарищи, мы идём на станцию Днепр. Мы знаем, что там есть проходческий комплекс. С его помощью мы будем рыть туннели, новые туннели, чтобы всем места хватило, чтобы не было войны». «Эх, долго объяснять! В общем, нам нужен специалист! Вы!» Сайгон посвятил на старика. Тот что-то быстро написал в блокноте. Сайгон прочел «Безумие!» и тяжело вздохнул. «Павел Терентьевич, или вы идете с нами, или вас навестят, когда меня не будет рядом. Они вас в покое не оставят!» Он протянул старику за точку. На этот раз в блокноте было написано Хоть к черту на кулички, лишь бы отсюда подальше».